76. А вот и вы, — произнес женский голос. Услышав характерное восклицание начальницы, пушкарь закатил глаза. А вот и вы, и поднятые кверху большие пальцы, на языке полковника означали показное дружелюбие. И точно. Прямо с порога сюй показала аж два поднятых вверх больших пальца. Политик до мозга костей. Если мягко стелет, не жди ничего хорошего. Не успела начальница войти в кабинет, как пушкарь выскочил из-за рабочего стола и вытянулся по стойке смирно. — Что это вы, Фрэнсис? — спросила Сьюис, сжимая в ладони мобильный телефон. — К чему такие формальности? Мастер-сержант стоял прямой, как карандаш. Он служил в морской пехоте, Ритуалы и правила вежливости кое-что значили для морпехов. Полковник Сюй служила в ВВС. Очевидно, привыкла к понебратству. Вольно. Удовлетворены? — спросила Сюй. — Это не более чем проявление уважения, мэм. Сюй замахала руками, словно они с пушкарем были закадычными друзьями. Мастер-сержант, даже не будь он старшим следователем, Прекрасно знал, что это не так. — Чем могу вам помочь, мэм? — Вы не явились вчера на построение, — заметила Сиуй, имея в виду утреннее совещание со старшим персоналом. — Вы также не представили отчет обо всех доставленных погибших, а их было немало, к утреннему построению. Я хотел узнать, все ли в порядке. — Прошу прощения, мэм. Не в обиду будет сказано? Я был занят расследованием происшествия на Аляске. Я так и поняла, ответила полковник, улыбнувшись, чтобы снять напряженность. Она уселась напротив рабочего стола Пушкаря и посмотрела на старый американский флаг в рамке на стене. 38? Удивленно спросила она, сосчитав звезды на флаге. 1876 год, когда добавили Колорадо. Я родом из этого штата. Мастер-сержант сделал глубокий вдох через нос. Мэм, если вы хотели о чем-то поговорить. Мне позвонили сегодня утром. Насчет крушения самолета на Аляске. Ну, звонят мне, положим, всю неделю. Но этот звонок поступил от начальника канцелярии Белого дома. Как бишь зовут этого жучилу? Гелен Гибс. Вот вот. Звонит мне каждые несколько часов требует отчета о проделанной работе. Мне он звонит каждые несколько минут. Сюй, оторвав взгляд от флага, усмехнулась. Поэтому можете себе представить мое удивление, когда Гипс позвонил мне сегодня утром в полшестого утра и спросил, почему не готов заключительный отчет о вскрытии. Не только вскрытие главы библиотеки Конгресса, но и всех остальных пассажиров самолета, Клиффорда Роуз Маккенберг и Амидео Вакки. Сказал, что ни один отчет до сих пор не подан. Странно, не правда ли? Наши медэксперты обычно скрупулезны на этот счет. Отчеты полагалось ввести в систему сразу же, но почему-то не ввели. Мастер-сержант сидел и молчал, сложив руки перед собой на столе, как в молитве. А теперь представьте себе еще большее мое удивление, когда я спросил у доктора Синклера об отчетах, а он сказал, что отдал их вам, Фрэнсис, что вы лично запросили у него отчеты обо всех жертвах, даже о директора библиотеки Конгресса. Мэм, расследование поручено вести мне. Я имею полное право их просмотреть. Просматривайте, но только после их подачи. Вы можете прочитать их в компьютере, как все остальные. Я вас понял, мэм. Но поймите и вы меня. Ввиду последних событий на базе, я предпочел бы читать оригиналы и больше не доверяю тому, что выкладывают в сеть. Это что еще значит? Это значит, что мне страшно надоело ходить вокруг да около, мэм. Мы оба понимаем, о чем вы просите. Когда тело Ноллы Браун доставили с Аляски, оказалось, что это вовсе не мисс Браун. Клиффорд Эдди, Роуз Макенберг и Амедео Вакка Тоже не те, за кого себя выдавали, не так ли? Вы это знали с того самого момента, когда погибших обложили льдом и отправили к нам. Теперь настал черед полковника Сюй стиснуть телефон, словно она хотела его придушить. Кроме того, мам, вам хорошо известно. Когда дело касается неоконченного расследования, я не имею права делиться результатами. Сюй хотела было что-то возразить, однако сдержалась. После паузы она заговорила снова. Фрэнсис, когда людям говорят, что здесь командую я, они подразумевают, что я человек серьезный. Ведь смерть не смешная штука. Я же со временем поняла, что в довере то и дело случаются комичные вещи. Мертвецы пукают, при бальзамировании у тропа встает член. Чем не повод для смеха? но если взять ваш осуждающий тон, Фрэнсис, в нем нет ничего смешного. Вы следите за ходом моей мысли? Если вы измените в этом отчете хоть слово, вы нарушите закон. То есть вы не видите проблемы в том, что наш медэксперт подделывает отчеты. Вы это сами придумали или получили приказ сверху? Я вас предупреждаю, умерьте вашу прыть, вы же военный человек. — Не просто военный. Морпех. Сюй закатила глаза. — Фрэнсис, оставьте бахвальство при себе. Вам не следовало брать этот отчет, прежде чем его доставили мне. — Вы обвиняете меня? Это вы вмешиваетесь в неоконченное раз? Раздался громкий звонок. Телефон пушкаря. Мастер-сержант покосился на номер абонента. Номер был ему знаком. Полковнику Сюй, которая успела его заметить, тоже. 202-406. И код зоны. Секретная служба США. — Почему они звонят вам? — поинтересовалась Сюй. Мастер-сержант не ответил. — Дзинь! — Отвечайте на звонок! — велела полковник. Пушкарь не притронулся к телефону. — Дзинь! — Фрэнсис, отвечайте на звонок. Я вам приказываю. — Дззз! Рука полковника коброй метнулась к кнопке громкой связи. — Говорит полковник Сюй. Кто это? — Терриок Хара, секретная служба, — зазвучал сильный решительный голос. — Мне нужен сержант Стеранко. — Сержант вас прекрасно слышит. Он мой подчиненный. Чем мы могли бы вам помочь, агент Охара? Звонящий сделал небольшую паузу. — Мэм, я не уверен, что вы в курсе насчет объекта нашего розыска. Мы считаем, что объект проник через систему безопасности. — Проник? Куда? — переспросила Сюй. — На базу. Мы всех подняли по тревоге. После объявления режима наблюдения и повышенной безопасности советуем перекрыть доступ на базу и выезд, пока мы не обнаружим цель. — Кого вы? Какую цель? — Горацио, мэм. Мы считаем, что Горацио находится в довере. Полковник Сюй и Пушкарь недоуменно переглянулись и в два голоса спросили. — Какой еще Горацио?